Глава четырнадцатая. Автомобиль резко затормозил, и водитель неслышно выругался. Перед ними также резко затормозил черный Мерседес, очевидно принадлежавший кому-то из жильцов дома. «Быстрее!» – приказал Коробов. «Второй подъезд!» Они подошли к дежурному охраннику, и Коробов предъявил свое удостоверение. «Мне сказали, что будут из прокуратуры, а вы из ФСБ», – недоуменно сказал молодой охранник. «С такими бицепсами иметь мозги совсем не обязательно», – подумал Дронга. глядя на лицо, лишенное всякого интеллекта. «Это я из прокуратуры», – показал свои документы Мурашкин, – «а они со мной». «Вы можете пройти», – разрешил охранник, «а остальные пусть подождут на улице». «Парень», – разозлился Коробов, – «ты не понял? Перед тобой полковник ФСБ, а это следователь прокуратуры и двое наших экспертов. Если ты сейчас же нас не пропустишь, ты помешаешь нам в поисках опасных террористов. Тебе нужны проблемы?» «Какие проблемы?» – удивился молодой человек. «Мне приказали пропустить только сотрудника прокуратуры». «А я тебе приказываю пропустить всех остальных», – жестко отрезал Коробов. «Или позвони своему начальству и объясни, что ты остановил полковника ФСБ. Ты совсем не хочешь соображать?» «Проходите», – пожал плечами охранник. «Зачем ругаться? Сказали бы мне, что у вас важное дело. Идиот!» – неслышно пробормотал Коробов. В кабину лифта они вошли вчетвером. Дронго обратил внимание на выражение лица Пьеро. Оно было таким безмятежным, словно он поднимался на вечеринку. И будто не было изнурительных перелетов из столицы Италии в Казахстан, через Турцию, из Сибири в Москву. Поднявшись на нужный этаж, они позвонили в квартиру. Очевидно, охранник успел предупредить Качурину о появлении у нее четырех гостей. Потому что, открыв дверь, она спросила, «Почему вас так много?» «Со мной сотрудники ФСБ», – пояснил Мурашкин. «Они тоже хотят с вами поговорить. И я должна всех вас впустить к себе домой?» – удивилась Кочурина. – Даже и не вдумайте. Пусть один останется, остальные уйдут. Я живу одна и боюсь, когда ко мне стучится сразу столько мужчин. – Вот сука! – негромко высказался Коробов. – А по очереди можно? – разозлился он. – Открывайте дверь Качурина, и хватит над нами издеваться. У нас к вам несколько вопросов, и как только мы получим на них ответы, то сразу уйдем. Она не заставила себя долго упрашивать и открыла дверь. Пьеро тактично отошел в сторону, и трое мужчин вошли в квартиру. «Проходите на кухню!» – крикнула хозяйка. «Я сейчас!» «Обращается, как с прислугой!» – пробормотал Корбов. Он и Дронга заняли все пространство коридора, но кухня неожиданно оказалась большой. Вернее, это была кухня-столовая, метров на тридцать. Дожидаясь хозяйки, мужчины разместились на стульях перед стойкой. Лола появилась в эффектном коротком белом платье и в белых туфлях. Дронга оценил ее наряд, кустые белокурые волосы, пухлые губки и абсолютно пустые глаза. Ей было лет двадцать пять или чуть больше. Похоже, эта девица зарабатывала очень даже неплохо, коли смогла в этом возрасте уже иметь такую роскошную квартиру. «Добрый вечер!» – улыбнулась Кочурина, оценивающая оглядев всех троих мужчин. Корбов ей не понравился, слишком вульгарен и груб. Мурашкина она вообще не удостоила внимания. А вот на дронга задержала взгляд и вдруг удивленно спросила. «У вас костюм от Эрминджилью Зенья?» «Надо же, как хорошо стали зарабатывать следователи прокуратуры!» «Я не из прокуратуры», — объяснил Дронга. «Я всего лишь эксперт, а вы надели платье от Вивьен Вестфуд, верно?» «Браво!» — Лола захлопала в ладоши. «Может, еще скажете, и какая у меня обувь?» Корбов и Мурашкин переглянулись. Такого начала разговора они не ожидали. Дронго поднялся, подошел к хозяйке квартиры, посмотрел на ее белые туфли с высокими каблуками, с удлиненными носами и задумался. Она высунула язычок, наблюдая за ним». Гуччи, улыбнулся Дронго. Очень хорошая обувь. Он не стал добавлять, что это прошлогодняя модель и теперь ее цена упала ровно наполовину. Как интересно! Она взглянула на его обувь. У вас тоже хорошие туфли, но вы их где-то испортили, будто лазили по болотам. Если бы вы знали, как вы правы, улыбнулся Дронго. К большому сожалению, правда, я недавно их почистил, но боюсь, они испортились окончательно. Это боли. Я ношу обувь этой фирмы уже много лет. Впечатляет? Лола села на высокий стул, высоко подняв при этом правую ногу. «Это вы хотели задать мне вопросы?» «Нет», — улыбнулся Дронга. — «наш следователь из прокуратуры». И он показал на Мурашкина, явно не произведшего на женщину никакого впечатления. На нем был неказистый коричневый костюм, из-под которого выглядывала розоватая рубашка и непонятный галстук буро-коричневого цвета. «Мы хотели с вами поговорить», — осторожно начал Мурашкин, водружая на столик портативный микрофон. «У вас есть знакомый Аркадий Сургутский?» Он не сказал «был», и Дронга оценил его мастерством. «Конечно», – удивилась Качурина. – «это мой старый и близкий друг. А почему вы о нем спрашиваете, с ним что-то случилось? Я ему два дня звоню, но у него отключен мобильный телефон». «А домой позвонить не пробовали?» «Нет. Дома у него ревнивая жена, многие женщины не понимают, что между мужчиной и женщиной могут существовать духовные отношения». Она так и сказала, вызвав у Дронга усмешку, которую он сумел подавить. «У вас с ним были только духовные отношения?» – переспросил Мурашкин. «У нас были нормальные приятельские отношения», – отрезала она. Здесь Лола чувствовала себя на своем поле, с которого ее нелегко было выбить. «Он вам звонил несколько дней назад», – напомнил следователь. «Звонил несколько раз». «Кажется, звонил», – улыбнулась она. «Ну и что?» «Он позвонил вам в семь часов вечера, затем еще раз через час и еще через сорок минут. Вы помните, о чем с ним говорили?» «Господи, как я могу помнить, о чем я говорила с человеком несколько дней назад? А вы помните, о чем говорили собственной женой три дня назад?» Ну как можно задавать такие вопросы? Если бы моя жена позвонила мне три раза подряд, я запомнил бы, возразил Мурашкин. Тем более, что в третий раз вы проговорили целых двенадцать минут, и у нас есть предположение, что ваш собеседник был сильно взволнован. Может быть, натянуто улыбнулась она, отводя глаза, но я не помню. В этот момент Корбову позвонил генерал Решетилов. Я получил разрешение на срочную встречу с послом Великобритании. Сейчас с ним договариваются сотрудники МИДа. Будьте у посольства Великобритании вместе с нашим экспертом через сорок минут. Вы все поняли? Так точно. Корбов убрал телефон и решительно поднялся. Затем взял микрофон следователя и демонстративно его выключил. Все, что ты рассказала, было очень интересно. А теперь быстро вспомни, почему он три раза тебе звонил. И без глупости, Лола. Фу, как грубо! возмутилась она. Мужчины, вы меня не будете защищать? Она больше обращалась к Дронго, чем к Мурашкину. Но следователь молчал, а Дронга развел руками. «Увы, в мире больше не осталось мужчин», – загробным голосом констатировала хозяйка. «Какое разочарование!» «Рассказывай!» Коробов надвинулся на нее, как скала. Женщина отпрянула и едва не перевернулась на своем стуле. «Почему он тебе позвонил?» – требовательно спросил Коробов. Лола встала со стула, сделала шаг назад. «Я не помню», – упрямо повторила она, и снова стало ясно, что она лжет. «Значит, так», – разозлился Коробов. «У меня нет времени на разговоры с тобой. Если сейчас же не вспомнишь, я вызову сюда патрульную машину, и тебя арестуют на 30 суток. Посадят в тюрьму с проститутками и ворами. А через 30 дней по тебе будут ползать в ши, а не твой Гуччи». «Что я вам сделала?» – закричала женщина. «Что вы от меня хотите?» «Твой друг убит», – коротко сообщил Коробов. «И я хочу знать, о чем вы говорили. Только быстро. Вспоминай, о чем». «Убит?» – Лола сделала еще один шаг назад. Что-то упало со стола, когда она беспомощно дернула рукой. «Убит?» переспросила изумленно. «Повторяю последний раз, о чем вы говорили?» «Вы все врете!» — крикнула она. «Не может этого быть!» «У нас есть его фотографии?» обратился Коробов к Мурашкину, применив обычный прием исследователей, когда свидетелю нужно устроить шок. Мурашкин вытащил несколько фотографий бросил их на столик. На них был запечатлен убитый Аркадий Сургутский во всех позах. «Уберите!» — прошептала Лола. «Уберите скорее! Это не я! Я не хотела! Это все Алик! Это он! Это он все устроил! Уберите эти фотографии!» «Кто такой Алик?» – спросил Коробов. «Только очень быстро, у меня нет времени». «Алик Тифлийский», – пробормотала женщина сквозь слезы. «Господи, я так и думала, что этим все кончится. Аркаша позвонил мне и так кричал, говорил, что я связалась с негодяями. И еще ругал этого англичанина, говорил, что они его подставили, подвели его отца. Я ничего не могла понять, он все время ругался». Коробов посмотрел на Дронга. «Самое главное, они узнали». «Какого англичанина?» – тут же уточнил Дронга. «Этот Десмонт, чертов!» – пробормотала Лола. «Это я, я их всех познакомила. Думал, он мужик нормальный, а его, оказывается, женщины вообще не волнуют. Видел я его жену. Ночью приснится от страха, помрешь. И дети на нее похожи, представляете?» «Вы познакомили Десмонта Абрахамса, Алика Тифлисского и Аркадия Сургутского?» – повторил Дронга. «Все правильно?» «Да, только я ничего не знала. Где живет ваш Алик, как его фамилия?» У меня есть его телефон, фамилия, кажется, Мебуришвили. Но только не говорите, что это я его дала. Только не выдавайте меня. Телефон, Рявкнул Коробов, и она пробормотала номер телефона. Поедем, предложил Коробов эксперту. Нас уже ждут в посольстве, а здесь останется Мурашкин. Он свое дело знает. Дронго подошел к женщине. На вашем месте я сменил бы квартиру, посоветовал он, и не заводил бы таких связей. Это он купил мне квартиру, вытерла она слезы. Куда я поеду? Обратно в Гомель? Дронго, понимающе кивнул и вышел, не сказав больше ни слова. Пока они ждали лифт, к ним бесшумно подошел Пьеро. «Вы действительно разбираетесь в моде или издевались над ней?» – поинтересовался Коробов у дронга «Насчет моды не знаю, но в некоторых вещах действительно разбираюсь». Коробов нахмурился. «Видели ее квартиру? На содержании у бандита можно себе позволить так жить. А скромная молодая девушка будет всю жизнь работать, но так и не купит ни такой квартиры, ни такой кухонной мебели. Я не думаю, что все это правильно. Они спустились вниз, сели в автомобиль». «К британскому посольству», – приказал Коробов, а когда они отъехали, обернулся с переднего сиденья к Дронду. «Вы знаете, о чем я подумал? Что истоки нашей коррупции вот в этой квартире, когда молодые люди, юноши и девушки, видят, как живет и одевается эта проститутка, которую взял на содержание какой-то толстосум или бандит, каждый начинает размышлять. А почему я должен работать всю жизнь и остаться нищим? И делает вывод, что в жизни надо устраиваться как можно лучше. И мы, взрослые люди, выглядим дураками, когда к нам подходят наши дети». Все наши идеалы они находят глупыми и надуманными, когда они читают, что Абрамович купил очередную яхту или замок. Поэтому и милиционеры у нас такие продажные. Да и в нашем ведомстве всякого дерьма хватает. Обидно. Раньше такого не было. Я не жалуюсь, просто размышляю. Как им быть честными, если они все это видят?» Пьеро посмотрел в окно, его, казалось, не волновала эта тема. Водитель тоже молчал. «Во все времена было искушение золотом», – заметил Дронга. «Наши времена самые поганые», – хмур отозвался Коробок. «Вы думаете, эти контейнеры вывезли просто так?» «Нет. Сначала кто-то, сидящий в Москве, выдал тайну их нахождения. Потом террористам купили паспорта, чтобы спокойно проехать в Павлодар. Затем этот груз перевезли через нашу границу. Представляете, переправили через государственную границу, и никто ничего не заметил. Разве такое могло быть раньше? И я вам скажу, что наверняка заметили, только взяли деньги и пропустили. Наши же пограничники. Будут еще они по бочкам разным лазить». а потом лабораторию нашли. Ну хорошо, этот профессор честным оказался, даже инфаркт получил. Он своему ученику звонил, но все остальные... Его сын, который был связан с такой, как эта Лола, или другой ее друг-бандит. А теперь содержимое контейнеров доставили в Москву. Может, в эту минуту они уже запускают бомбу. Может, успели все переработать на каком-нибудь московском заводе или в другой лаборатории. Им же любую установку продадут, лишь бы заплатили. А может, уже завтра нашего города не будет. И все эти Лолы, Алики, Аркаши погибнут от радиационного облучения. Или так и должно быть? Вдруг с ненавистью спросил он. А миллионы обычных людей отозвался Дронга. а семья вашей дочери и все остальные нормальные люди, которых большинство. Если большинство мирится с таким беспределом, задумчиво проговорил Коробов, может, это и будет страшный суд? Как вы считаете, может, мы должны пройти через такое очищение?» Водитель изумленно глянул на сидящего рядом с ним полковника. Он никогда не слышал от Коробова таких размышлений. Пьеро хранил молчание, никак не выказывая своего отношения к разговору. «У меня, наверное, приступ меланхолии», вдруг пожаловался Коробов. В последнее время чувствую себя неважно. Как будто воюешь с ветряными мельницами. И эти проклятые контейнеры всех нас уже достали. Мы третьи сутки не спим. По всему городу проверяем уровень радиации. Ждем, когда эта бомба сработает. Но не обязательно, что будет какой-то взрыв. Они просто оставят где-нибудь эти контейнеры и откроют их. А тысячи людей рядом и вокруг начнут умирать. И никто не сможет их защитить. Он достал телефон, набрал номер и коротко приказал, «Немедленно свяжитесь с уголовным розыском. Алекс Мебуришвили или Алик Тефлиский. Пусть начнут его поиски. Он нам срочно нужен. Все понятно?» «Что? Звонили из Новосибирска?» «Да, я все понял». «Хорошо. Да, передам». Корбов отключил аппарат и снова обернулся к Дронгу. Нашли грузовой самолет, на котором контейнеры вывезли в Москву. Теперь уже точно известно, что они прилетели в аэропорт Домодедово. Вот так. Дронгу увидел, что Пьеро ощутимо вздрогнул, повернул к ним голову. И почти сразу почувствовал, что ему трудно проглотить слюну неизвестно откуда появившуюся во рту, словно действие оглушающей радиации уже началось.